Глава 5. Утро следующего дня выдалось просто изумительным, солнечным и теплым. Москва встречала бабье лето. Но настроение Гурова погоде за окном не соответствовало совершенно. Сидя друг напротив друга в своем, уже прокуренном кабинете, они скрячко-вяло продолжали вчерашнюю пикировку. Вечером Лев подробно рассказал ему о своих встречах и беседах. даже попытался по горячим следам просветить крячка на кайгуловский манер. Он поделился со Станиславом пришедшими в голову соображениями, но вся беда была в том, что оставались они слишком зыбкими и неопределёнными. Сейчас все зависело от работы экспертов. Пока не установлена личность безголового киллера и способ его устранения, расследование будет пробуксовывать. Чтобы делать предположения и выводы, «Нужно иметь материал». И Льву отчаянно хотелось поторопить парней из экспертного отдела, хотя он знал по опыту, бесполезно. Станислав Крячка испытывал нечто схожее, и оба они были немного раздражены. Наверное, что-то подобное чувствует мотор, работающий на холостых оборотах. «Да откуда у тебя эта железная уверенность, что мы нарвались на заказное убийство?» Крячка демонстративно пожал плечами. Фактов кот наплакал, но подъехал этот безголовый аккурат к собачьей прогулке. Где уверенность, что не совпадение? Корыстные мотивы ты что, сразу отметаешь? Или еще какие-то? Ну, ревнивого мужа молоденькой лаборантки хотя бы. Разговор шел уже даже не по второму, а как бы не по пятому кругу. Станислав Васильевич Крячко мог иногда проявлять редкостное упрямство и, надо сказать, Случалось в их совместной работе, что это приносило большую пользу. Но сейчас Гуров завелся. «Корыстный, говоришь?» В голосе Гурова отчетливо звучало раздражение. «Вон, папочку перелистай и ознакомься с материальным положением потерпевшего. Ох и богат дядечка был! Не алмазов в каменных пещерах! Да не трудись, я напомню. Кроме квартиры, приватизированной на жену, Дачка-развалюшка с десятью сотками у чёрта на куличиках. Потрёпанная БМВшка. И чуть больше сорока тысяч деревянными на срочном вкладе. Плюс библиотека отличная. Это я сам видел. Вот тебе и версия. Гуров поморщился. К мотивам. Сын покойного, Павел Ветлугин. Известный, кстати, в Питере пианист. Инкогнито прилетел в столицу. и ухлопал папу с целью получения наследства. Про маму позабыл от волнения. Потом оторвал голову сидевшему за рулем сообщнику и ближайшим рейсом улетел домой, чтобы вовремя с матушкой поговорить. «За ордером на арест вдвоем в прокуратуру двинем или сам управишься? Думать надо. Я не доктор, у меня готовых рецептов нет». «Вечно ты лев с подколками своими дурацкими!» Крячка скорчил жалобную гримасу. «А сам?» «Кто-то, почему-то», — передразнил он. «Прямо тебе мафия международная». «Не болтай, дурость, не будет подколов!» Гуров разошелся не на шутку. «И вообще, этот тип в девятке сам себе голову в припадке раскаяния чекрыжил, а академика угробил из-за любви к искусству или еще лучше!» из-за маниакальной ненависти к собакам породы Ротвейлер и их хозяевам. Лев скривился, как от кислого. «Самое смешное, что я прекрасно тебя понимаю. Самому поперек горла в заказное влезать. Мы с тобой не мальчики, знаем, сколько из таких дел раскрывается. Хрен да маленько, даже самые громкие. А ведь по ним тоже не лопухи работали. Вот ты и боишься на пару со мной в лужу сесть». и скажи, что не так. Молчишь? Что тут скажешь?» Станислав досадливо махнул рукой. «Ждем этих ученых капуш из экспертизы, и друг на друга не вызвериваемся», — добавил крячка и похлопал Гурова по плечу. Ждать пришлось не слишком долго. Первым посетил друзей молоденький старший лейтенант из отдела по борьбе с оборотом наркотиков со вчерашним списком, полученным Гуровым у Он, немного смущаясь и запинаясь, полковники Гуров и Крячка у молодежи управления считались фигурами почти легендарными, прояснил ситуацию с этим злосчастным списком. По его словам, выходило, что хотя дурь при большом желании можно получить хоть из манной каши, вроде как самогонку из табуретки в известном романе Ильфа и Петрова, но в данном случае просматривалась пустышка, Ничего ценного с точки зрения наркомана в списке не значилось, а попытка что-нибудь такое с выпендрежем просинтезировать из этого барахла столкнулась бы с непреодолимыми технологическими и финансовыми трудностями. Попутно Старлей подтвердил, что да, брали их ребята из-за в Беляева некоего фрукта с ангидридом. Но СРК тот близко рядом не стоял. Ангидрид уксусный нужен их шизанутым клиентам, чтобы... Тут уже досыта накануне наевшийся высоконаучных сведений и успевший своими словами пересказать их крячка Гуров отправил Старлеева во Свояси. Лев не особо и надеялся на успех в этом направлении. Он сразу поверил Кайгуловой. Но настроение сыщикам это не подняло. Затем позвонили из баллистической лаборатории. Гуров не захотел выслушивать важные сведения по телефону, дожидаться оформления официальных актов. и через 15 минут в их кабинет вошли еще двое, тоже довольно молодых экспертов. С одним из них удалось разобраться быстро. Он всего лишь подтвердил то, что сомнений и так не вызывало. Все три пули, убившие Ветлугина, выпущены именно из того ПМ, который обнаружен в кармане безголового трупа. Пистолет чистый, в их картотеке не значится. Почему этот паразит пистолет не выбросил, если и впрямь заказное? Почему с трех пуль сразу холодным не положил почти в упор, киллер косорукий? Пробурчал ник кому не обращаясь крячко. Почему в живот, а не в грудь или в голову, как положено у этих мерзавцев? А не успел он Макара выбросить, может, собирался как раз, заметил второй до того молчавший парень. Тут его и рванули. Как? «Кто?» — вопросы Гурова и Станислава прозвучали почти одновременно. «Кто?» — не скажу. Вероятно, заказчик. Если покойничек киллером трудился. Парень промолчал. «А вот как?» «Я про такое только слышал. Встречаться не приходилось. Помните? У него не только голова, но и кисть руки оторвана. Левая. Да и осколки мы обнаружили. Хотя и повозиться с ними пришлось. Вот вы, Лев Иванович, представьте. Парень повернулся к Гурову. Что по сотовому звоните? Номер набираете? Ну и так далее. Поняли? Мобильник у него в руке рванул. Аккурат, как он его к уху поднес. Постой. Станислав Крячко даже вскочил. Какой к дьяволу мобильник? Это ж не граната или мина. Чему там взрываться? Микрозаряду тринитритолуола. Меленито. Или еще какой дряни. Это не суть важно. Вот чему. В эквиваленте граммов 10-15. А что не граната?» Продолжил он задумчиво. «Так не знаю, как там наши в Афгане. Но штатники во Вьетнаме когда еще такую пакость использовали? В авторучки заделывали, в блоки со жвачкой. Говорят, даже в детские игрушки. Читал я, что и немцы в отечественную похожим дерьмом баловались. Руки с гарантией отрывало. А чем телефон сотовый хуже авторучки? Да, но детонатор. Ведь... Гуров недоуменно посмотрел сначала на Станислава, потом на эксперта. Не из воздуха же он эту проклятую трубку достал. Почему же этот похабный мобильник лежал себе у него, скорее всего, в кармане? И хоть бы хны, а потом, в нужный кому-то момент, хряснул. Не сам ведь этот тип его подорвал. «Уж больно нестандартное самоубийство получается. По радио, что ли?» «Не по радио. Проще. И надежнее». Эксперт достал из кармана пиджака небольшой металлический цилиндрик. Больше всего он напоминал патрон КТТ с удаленной пулей, из которого торчали несколько тонюсеньких разноцветных проводков. Пиропатрон программируемый. «Это не совсем такая фиговенка, но похоже очень». Принцип один. Их вставляют в металлические кейсы с важными документами. Курьеры с почтой дипломатической такие кейсы используют, или, он усмехнулся, акулы бизнеса. Стоит он, правда, преизрядно, и в магазине тысячи мелочей не продается. Зато даже если кейс окажется в руках не у того, кого надо, то при попытке вскрыть или неправильном наборе кода – пых! и внутри остается один пепел. Есть и покрупнее, для сейфов. Вы про такие наверняка слышали. Буржуи их давненько используют. Да и наши приобщаться начали к мировому опыту. Про спецслужбы уж и не говорю. Он усмехнулся, но знаю. Это получается, задумчиво протянул крячка, пристально разглядывая пиропатрон. Какой-то неизвестный тип запихал похожую штуку в трубку. «Сукин сын!» «Сперва запрограммировав ее на какой-то код, номер-то есть», перебил его специалист по похожим штукам, что самое сложное, а потом вручил эту трубу вашему фигуранту. А то, что рвануло не сразу, а когда у самого уха, чтобы наверняка, так замедлитель секунды на 3-4 стоял, вообще плевое дело. Вот и представьте». Эксперт взял протянутый Гуровым мобильник. «Вы набираете номер». Он потыкал пальцем правой руки в аппарат. «И только слушать собрались. Даже первый сигнал услышать успели и... Бац! Сливайте воду!» «Так-так». Гуров взял перпатрон, подкинул его на ладони и удивленно посмотрел на эксперта. «Чего только люди не придумают, чтобы своего ближнего ухайдакать. Тогда к вам два вопроса. Все же где этим можно разжиться, пусть за большие бабки, и насколько нужны специальные знания, чтобы такой подарочек, как вы выразились, запрограммировать? Вот вы сами смогли бы на какой-то определенный номер настроить сходную пакость? Достать, скорее всего, из арсенала спецслужб или у крутого криминала. Не исключено из-за бугра. Нам штучки куда похлеще попадаются. Я-то не застал. пацаном был, но по рассказам в доперестроечные времена, если из воинской части паршивый Калаш пропадал или РГД, то пол страны на уши ставили. А сейчас за соответствующие деньги вам атомный подводный крейсер загонят. Недавно ребята из Саратова на стажировку приезжали, так рассказывали. У них под кустом напротив одного из райотделов скорострельную пушку нашли авиационную, в смазке, правда. без боекомплекта. А по второму вопросу, эксперт ненадолго задумался, я бы точно смог. А после моего получасового инструктажа и вы тоже. Да и в мобильник такое поставить, за пять минут управишься. Если отвертка есть, и руки не из задницы, извиняюсь, растут. Но точно определить тип устройства, производителя, хотя бы когда оно изготовлено, вы в состоянии, вступил в разговор Крячка. «Это вряд ли», — парень развел руками. «Потому, что от трубы осталось, много не наколдуешь, тем более это вполне мог быть самопал. В стране кулибины еще не перевелись». «Спасибо, ребята, свободны. От вас официальные бумажки. И если какая свежая мысль по этому делу осенит, звоните мне или полковнику Крячко». Гуров подождал, когда за экспертами закроется дверь. и обернулся к Станиславу. «Вот послушаешь специалистов, так от одного вида сотового шарахаться начнешь». «Что, остались еще сомнения, господин хороший?» «Укладывается все в твою схему», — проворчал Станислав. «Не спорю, но с того не легче». «Я вот что думаю. Про гадость эту взрывчатую мы с тобой толком ничего не узнаем. Но давай попробуем выяснить, где купили сотовый». от него-то осколки остались, правильно я понял. То есть марка вполне определенная, номер какой-то типа заводского должен быть и прочее. Сам этот негодяй себе такой сюрприз с гарантированным смертельным исходом устраивать не стал бы. Не его этот мобильник. Значит, как предположил наш молодой друг из экспертизы, трубу ему вручили. Кто? Убийца, либо человек, с ним связанный, так? Если повезет, то, может быть, вспомнит продавец, чего не бывает». Гуров посмотрел на Станислава с откровенной иронией, понимая, что такого рода предположения от хорошей жизни не выдаются. Однако ничего более конструктивного и ему в голову не приходило. «Ты хоть представляешь, сколько мобильников даже одной какой-то фирмы продается за день в Москве и в скольких местах? «Я не волшебник, хоть много чего могу. Это, Станислав, даже не иголку в стоге сена искать. Но за неимением лучшего ты и займись. Свяжись с коллегами из ОБЭП. Пусть по своим каналам выяснят, где такие трубки продавали в больших количествах и подешевле. Будут упрямиться и на занятость ссылаться. Ходи с козыря, пугай генералом». «Вот так здорово!» «Нехилая работенка подвалила». Крячка аж за голову схватился. «Сколько раз говорили мне, дураку, умные люди! Не высовывайся, Стасик! Инициатива наказуема!» Идти к Орлову пока было не с чем. Еще раз обсудив ситуацию, друзья решили, что наиболее важными являются два момента. Во-первых, понять мотив преступления, почти наверняка связанный с наркотиком. Гуров считал, что здесь играет какую-то роль. правда, не совсем ясно какую, неожиданное и резкое ухудшение настроения убитого Ветлугина, подмеченное его вдовой. Крячко сомневался, предполагая простое совпадение, и у Льва не было никаких доказательств обратного. Хотя в совпадении такого рода он не верил, весь его профессиональный опыт сыщика восставал против этого. Но в любом случае надо было детально выяснить, С кем и о чем говорил Ветлугин за день-два до смерти? Что особенное и необычное произошло с ним в эти дни? Повременный ветлугинский график недельной глубины с момента убийства был уже построен Станиславом. Он оказался предельно прост. Исключая выходные, проведенные Александром Иосифовичем на даче вместе с женой, о чем Гуров узнал еще вчера из разговора с ней, Ветлугин бывал только дома и в лаборатории. За это время он не встречался с людьми, выходящими за пределы этого ограниченного круга. Правда, за неделю до смерти он участвовал в заседании редколлегии Дан. но почтенные маститые академики как-то плохо ассоциировались с организаторами заказного убийства, а статьи, предлагаемые к публикации в докладах Академии наук, и бывшие предметом обсуждения, даже будь они чудовищно плохи, вряд ли вызвали бы его глубокое огорчение. Логика подсказывала, что разговор ли, новость либо еще что-то, столь сильно ветлугина огорчившее, связано с лабораторией культуры растительных тканей, отсюда столь же логично следовало, что в институт придется ехать снова и выяснять что к чему на месте. Решили, что ВРК завтра с утра отправится крячка, Он составит свое, отличное от Гуровского, мнение о людях, окружавших Александра Ветлугина. Кроме того, появлялась возможность поиграть на контрастах. Если Лев вел себя с коллегами убитого ученого предельно мягко, деликатно и интеллигентно, то линия поведения Станислава должна была стать пожестче, Это Этакий недалекий, туповатый службист. который любую науку считает откровенной блажью, и ухо при этом держать исключительно востро. Во-вторых, важнейшим вопросом оставалось выяснение личности убитого киллера и возможный выход через это на его контакты. Киллеры, даже по выражению крячка, косоруки, не шатаются по людным местам с плакатиком на груди «Замочу кого пожелаете по сходной цене» и в СМИ свои услуги не рекламируют. Людям, далеким от криминальных кругов, найти такого человека практически невозможно, чтобы на сей счет не думали начитавшиеся дрянных детективов обыватели. Здесь был шанс на помощь дактилоскопистов, ведь правая кисть убийцы Ветлугина пребывала в целости сохранности, и если его отпечатки содержались в базе данных МВД, если он хоть раз по-серьезному попадал в поле зрения правоохранительных органов. то его опознание было делом техники, но все могло затянуться. Дактилоскопистов следовало поторопить. К ним-то и отправился Гуров, очень надеясь на свое везение. Кайгулова появилась в лаборатории Ветлугина по научному обмену с Башкирским университетом. Шел 1992 год. Времена для занятий наукой становились все более суровыми и безденежными. Нужно было обладать недюжинными способностями и силой воли, чтобы прорваться в ведущий центр страны – Академический столичный институт из Уфимской периферии. Мариам обладала этими качествами в полной мере, оставаясь при этом редкостно наивной, доверчивой провинциалкой в самых простых житейских вопросах. Она была поразительно хороша собой, необыкновенно стройная, легкая. с громадными темно-корейми глазищами и блестящими, длинными, почти черными волосами, которые она укладывала в замысловатую прическу. В ее лице, точеной фигурке, тонкости запястий и лодыжек, походке. Во всей манере поведения этой молодой башкирки проглядывало то, что мы называем породой. Уже много позже, сблизившись с Солоторцевым, Она рассказывала Андрею о своих предках по отцу, древнем и славном роде башкирских тайонов. Интересно, что и ее мать происходила по прямой линии от знаменитого Салавата Юлаева, поэта, воина и бунтовщика, известного сподвижника Емельяна Пугачева. А еще Мариам под страшной тайной поведала Аллаторцеву, что ее имя непростое и означает, плачущая, печальная. В тот вечер они вместе весело посмеялись над таким нелепым, неправильным значением. Первое время, привыкая к новым людям, к непривычным, чуть отдававшим анархии порядкам и традициям лаборатории, она немного дичилась, но быстро освоилась и вошла в Ветлугинский клан, как патрон в патронник. У нее была точная, снайперская наблюдательность. острый язычок и прекрасно развитая, очень доброе чувство юмора. А самое главное, у нее была молодость и редкостное обаяние. Неудивительно, что мужская часть лаборатории влюбилась в новенькую чуть ли не поголовно. Та же картина наблюдалась и на факультете. Кайгуловой оставалось чуть больше полугода до окончания учебы. Материал для диплома Мариам уже почти собрала в Уфе. Ветлугин высоко оценил этот материал и порекомендовал Кайгуловой лишь убрать некоторые шероховатости, чтобы подготовить работу к публикации. Аллаторцев прочно зарекомендовал себя как непревзойденный мастер упорядочивания и наведения глянца. Поэтому никто не удивился, когда он стал ее научным руководителем, а она его дипломницей. Любопытно, что еще до этого Андрей Алаторцев стал первым из сотрудников лаборатории, близко познакомившихся с очаровательной башкирской студенткой. Дед, сразу же взявший смущавшуюся буквально ото всего девушку под свою сеньорскую опеку, не пожелал считаться с ее студенческим статусом и повелел верному вассалу правдами и неправдами пробить ликой Кайгуловой место в аспиранском общежитии на Леонова. Андрей считался специалистом и в таких вопросах: практическая хватка, окрашенная веселым цинизмом и неплохое знание людей, особенно их слабых сторон позволяли ему сравнительно спокойно разрешать довольно непростые житейские проблемы. В лаборатории привыкли, что со снабженческими делами, командировочными и прочими текущими финансовыми неурядицами, тактикой выбора нужных оппонентов и совета для защиты, подбором рецензентов для проблемных статей и многим, многим другим, нужно обращаться к Андрею Андреевичу Аллаторцеву. Еще не успевшая освоиться, немного ошарашенная столичными ритмами и темпами, Мариам была буквально потрясена изящной победительной легкостью, с которой Аллаторцев в кратчайший срок решил и устроил все, что нужно. Он сразу же очень понравился ей и, узнав, что по решению деда именно этот человек будет руководить ее дипломной работой, Мариам так обрадовалась, что сама себе удивилась. ей буквально танцевать хотелось от предвкушения ежедневного общения с ним. Известные из строки Евгения Онегина: Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Часто перебирают даже весьма эрудированные филологи, заменяя слово легче, на слово больше, А ведь мысль Пушкина очень точна, именно легче. А дальше все зависит от двух конкретных людей. Это наблюдение поэта было в полной мере применимо к Андрею Алаторцеву. Весь его душевный склад, сама структура его характера и убеждений способствовали тому, что женщинам он нравился легко и многим. Кроме того, сказался еще один фактор, хорошо известная, хотят того не менее загадочная особенность чуть ли не каждой женской души. Женщины любят страдальцев и тех, кто таковым кажется. Может быть, так преломляется в их сердцах могучий материнский инстинкт, вызывая неудержимое желание помочь, согреть, защитить, разделить трудности и горести любимого, кто знает. Алаторцев только что похоронил отца, а двумя годами раньше – мать. Он был оставлен женой и лишён своего ребёнка, наверное, любимого. Он остался совсем одиноким, без родных ему людей. Ведь не могли же коллеги, научные соратники, даже самые доброжелательные, заменить ему семью. О том, что в такой замене Андрей не особенно нуждался, Мариам просто не догадывалась. Невольно примеряя положение, в которое он попал, на себя, Свою душу и характер – очень, кстати сказать, распространенная ошибка, особенно среди добрых людей с обостренной совестью и способностью к сопереживанию. Короче, по представлениям девушки, Алаторцев не мог не страдать, и как-то вдруг, неожиданно, Мариам, радуясь и пугаясь этой безудержной радости, осознала, что даже не просто влюблена в Андрея, а по-настоящему любит этого человека и не может жить без него. Она сама сделала первый и решительный шаг. Однажды они вдвоем в очередной раз ставили суточный эксперимент, снимали кривую роста культуры Женшеня. Уже давно ушел дед, попрощался и Вацлав, часто покидавший институт позже всех. Андрей заносил в память компьютера последние данные, а она... Только что отобрав очередную пробу, украдкой любовалась им и тут поняла, что молчать и носить в себе это она больше не в силах. Поздним декабрьским вечером в темной, освещенной лишь настольной лампой дисплеем, да мерцающими шкалами приборов от того тревожной и загадочной лаборатории Мариам просто и открыто сказала Аллаторцеву о своей любви. Кто знает, как сложилась бы судьба этих людей? Если бы Андрей оттолкнул Кайгулову, испугался бы совершенно ненужной ему серьезности ее чувства. Он, однако, совсем не испугался, скорее наоборот. Опыт, интуиция, буквально все твердило ему. С этой бояться нечего. Тут если и возникнут трудности и прочие заморочки, так не у него, во всяком случае. Да и брезгли встал Аллаторцев, надоели ему случайные связи. Хотелось чего-то постоянного, но при этом, конечно же, необременительного. Кроме того, Мариам была, как уже говорилось, редкостно красива и желанна для многих, так почему бы и нет? Его жизненная философия просто не позволяла ему отказаться от такого подарка судьбы. Связь молоденькой дипломницы или аспирантки со своим научным руководителем была в их кругу делом настолько привычным и обыденным, что никого не только не шокировало, но даже не удивляло. Всезнающие институтские кумушки из вечных старых дев поленились чесать языки. Уж больно банальной выглядела эта история. Да и взрослые люди в конце-то концов. Вот ежели бы наоборот. Ей лет за тридцать и страшна, как ядерная война. А он, мальчик-картинка со студенческой скамьи. И кумушки мечтательно вздыхали. «Ветлугин попытался было на правах главы клана и ревнителя феодально-рыцарских добродетелей почитать любимому вассалу виловатую мораль и заикнуться даже, что Андрюша все едино, дескать, разведенный и как образец порядочности, а уж они всей лаборатории так рады будут, да свадебку веселую с честным пиром устроят». Но натолкнулся он на такой корректно жесткий, вежливый, до оттенка легкого презрения отпор, что виновато съежился и чуть не два часа перед Андрюшей извинялся за неделикатную попытку лезть в столь тонкие материи. Самое интересное, Алаторцев на какое-то время действительно сделал ее почти счастливой. Он не стал ее первым мужчиной, но по-настоящему женщиной Мариан почувствовала себя именно с Андреем. Приняв безоговорочно его главенство, его правила игры, хоть для нее этой игрой ни на секунду не было, она первые два-три года была вполне довольна такой жизнью и другой не хотела. Мариам подолгу жила в его квартире, готовила ему еду, заботилась о его одежде, словом, была связана с любимым сотнями бытовых нитей, таких важных для женщины, Она научилась очень чутко улавливать момент, когда Андрей уставал и начинал тяготиться этой квазисемейной жизнью, и на время печально отходила в сторонку, ограничивала себя встречами в институте и редкими, но бурными ночами. Кроме того, ей было безумно, до криков и стонов хорошо с этим человеком в постели. До встречи с Алаторцевым она просто представить не могла, что такое бывает. Даже тень мысли о том, что она может изменить Андрею с другим мужчиной, не приходила в голову Мариам, хотя он и не думал скрывать, что в его жизни она далеко не единственная. Пусть так, думала она, но ты-то единственный, и все равно я лучше, чем все твои бабы. Рано или поздно ты всегда возвращаешься. Но до бесконечности эта идиллия длиться не могла. Наступала отрезвление. Не сразу. Постепенно, от случая к случаю, от разговора к разговору, Кайгулова стала понимать, с кем свела ее судьба. Но было уже поздно. Аллаторцев пророс в ее жизнь так глубоко, что рвать пришлось бы только с кровью. Любовь ее никуда не делась, но приобрела горьковатый привкус, и горечи этой становилось все больше и больше. Со временем менялось отношение к этой связи и Аллаторцева. во-первых он привык как привыкают люди к удобной мебели или домашней одежде окончательное расставание с ней ее бунт представлялись ему столь же дикими как скажем необходимость жить без холодильника или знакомого до каждой царапины на полировке книжного шкафа но не это было главным кайгулова стало необходимо ему в работе в ней была та искра необъяснимого ничем таланта который ему при всей его эрудиции, мастеровитости, блестящем владении техникой эксперимента, прекрасных аналитических способностях и прочих бесспорных достоинствах, не хватало. Он эту свою не то что ущербность, а некоторую недостаточность прекрасно осознавал и не особо переживал из-за этого. Не всем же Митчелами быть. До той, однако, поры, пока работа, тайная, на себя. от всех и от Ветлугина, в особенности тщательно скрываемая, не стало вдруг действительно вопросом жизни и смерти. Как-то раз они вдвоем с Ветлугином засиделись в лаборатории допоздна. Был очень серьезный повод, в Nature вышла их совместная статья. Они выпили немного фирменной лабораторной Несмеяновки, расслабились, разговорились. Ветлугин Лугин к тому времени уже прочно считал Аллаторцева своим наследником, самым верным, самым надежным учеником и продолжателем. Был предельно откровенен. И, грустновато улыбнувшись, дед сказал ему, «Эх, Андрюшка, оно, конечно, молодцы мы, но, по большому счету, это нашими задницами высижено, твоей и моей. А этим местом не все в науке высиживается». Тут такое нужно. Только это такое либо уж есть, либо его нету. И хоть три института закончи, и десять раз академиком, корифеем да лауреатом стань, не появится. Вот у мариамки твоей есть, мне, пню старому, аж завидно иногда. Ты береги ее. Высокого полета птица. Аллаторцев эти его слова накрепко запомнил. Он вообще ничего не забывал.